Глава 24. Чем глубже в пояс, тем сильнее отличаются привычные мне вещи. До этого путешествия к лагерю ордена я считал, что от деревьями меня больше не удивить. Ведь я две недели ехал среди могучих гигантов. Как же! Всего два дня пути от морозной гряды, и с каждым пройденным шагом лес вокруг нашего отряда менялся он становился то ниже, то выше, то гуще. То расступался, открывая перед нами огромные пустые до горизонта, где в облаках проступали вершины братьев, проплешины, на которых росла лишь трава. В последний день пути деревья поделились на великанов и карликов. Великаны оказались так огромны, что под их нижними ветвями мог быть построен орою со всеми его стенами. Небесные исполины, а карлики едва дотягивали до привычных для меня свинцовых деревьев пустоши. Неудивительно! Ведь под кронами великанов по-прежнему царил мрачный полумрак. Не представляю, как растущей внизу поросли хватало здесь света. Зато могу представить, как тут удается летать с таким жутким чудовищем, как ужасный ворон. Места вполне достаточно. Эти плотные кроны исполинов с широкими листьями словно образуют второе небо. Близкое, мрачное, давящее туманом, что опускается на наши головы. Впрочем, не нужно так о нем думать. Ближайшие месяцы, если не годы, мне под ним жить и добывать пропитание для семьи. То голубое и манящее к себе небо будет очень далеко от меня. Но я не забуду о нем, Буду идти к нему. Меня не остановят трудности. А первые из них — это вот это темное зеленое и близкое небо. Я должен достичь его, прорвать насквозь, чтобы увидеть свет и следующую цель. «Ну вот на кой этот экзамен?» — послышался тоскливый голос Дорита. Они там морехнулись. Знал бы до контракта, что такая гиблая штука ждет. Лучше бы в своей коморке сидел. Вот тут я тебя поддержу. Голос Гунира сочился издёвкой. Лучше бы ты носа из своей коморки не показывал, чем ныть всю дорогу. Дарит огрызнулся. У всех есть слабости. Я вот ною в лесу посреди зверей. Это терпеть можно, согласись. А кто-то мухлюет, как садится за кости. Гунир громко хлопнул в ладоши и бодро затраторил. Значит, еще раз всем говорю. «Солнце все равно кое-где видно. Уж сторону не перепутаете. Заходите чуть под деревья и разворачивайтесь. Идите так, чтоб солнце светило в правое плечо. Не дольше тысячи вдохов?» «Нет». Гунир смолк на несколько вдохов, затем вздохнул. «Ну его в дупло. Триста шагов проходите и стойте, ждите меня. Если послушники будут подгонять, то добавляйте по пятьдесят шагов, не торопясь. У нас два дня, успеем». Я улыбнулся, слыша, как Гунир, едва услышав про Кости, сменил тему, в пятый раз повторяя свои наставления. Школа не запрещала объединяться, но только за пределами лагеря. Каждому ученику выдано крохотное сокровище «Ребёнок», указывающее направление на материнское в следующем лагере. Из его части оно и было когда-то создано умельцем Ордена, сохранила с ним связь. Некоторые надеялись, что воины Ордена будут присматривать за нами и в лесу. вмешиваясь в моменты жизни и смерти. Но, слушая сейчас наставление Пеклита, думается мне, что эти надежды окажутся ложными в очередной раз. Да, испытание этого года сложнее обычного. Уж кому, как не мне, заместителю главы школы, знать об этом. Тренировочные лагеря Ордена сдвинуты в лес. Но мы не бросим вас в пасть зверей, чтобы поглядеть, подавятся они вами или нет. Окрестные леса на два дневных перехода очищены от опасных зверей. Все из них, кто выше второй звезды, уничтожены. Но это единственная помощь, которую окажет Орден. Враги будут равны вам по силе. Это испытание. Испытание, что покажет, как много у вас сил, удачи и сколько счастливых возможностей предоставит вам судьба. Скажу прямо. Учитель Пеклит стоял перед нами, заложив руки за спину. Его загорелое лицо было бесстрастно. Он сейчас чем-то неуловимым напоминал свой любимый меч Дзянь. такой же прямой, бесстрастный и холодный. «Вам нужна сила. Ордену нужна сила. Пусть даже погибнет половина из вас, но Орден останется в выгоде, получив настоящих воинов. Даже если до второго лагеря дойдет треть, то это приемлемый результат. Вы знали, куда шли. Ордену, городу и землям морозной гряды нужны настоящие бойцы. Те, кто могут сразиться со зверем. Те, кто победят в битве с сектантами, их марионетками и их призраками». Они те, кто станут им ресурсом для роста. Я спрошу последний раз, кто останется здесь? Это последний ваш шанс выбрать свою судьбу. Я украдкой вздохнул. Скучно. Эту речь я слышу уже пятый раз. Правда, прошлые четыре лишь как зритель. Даже знаю, что в этом году не только место, но и привычный черед экзамена снова изменен. Знаю, что все не так страшно, как говорит учитель. В худшие года, в прошлом лагере, погибали десять из класса. Обычно два-три. Хотя и это кажется мне совсем немалым числом. Мне, выросшему в пустошах. Но не тем, кто родился на благословенной земле предков и привык к лесам. Я помню, как пренебрежительно отзывался об этом экзамене Гунир и погибших городских даже не считал. Сами виноваты, мол. Городские, впрочем, так не считали. А начали вспоминать байки про воинов Ордена, что спасали учеников в последний момент. Так все происходило в прошлые дни. когда за вороты лагеря отправляли другие классы. А теперь и до нас дошел черед. Я из-под бросил взгляд по сторонам. Те четыре бедолаги, что остались на этапе закалки, даже не попали на этот экзамен. С ними в школе остались еще двое, что за четыре месяца не смогли открыть пятый узел. Их талант возвышения в Ордене также считается мусорным и незаслуживающим права вступить в Орден. Они обязаны будут выплатить ему стоимость зелья возвышения, которое было на них потрачено, и даже стоимость всех простых заживлялок, что они выпили за эти месяцы. Впрочем, сравнивая с ценами техник, этот вопрос кажется ничтожным. Суммы их общего долга приближались к 30 тысячам золотых монет. Весь заработок взрослого мужчины не воина за 10 лет, и отдать его нужно за год. Гунир на мой прямой вопрос сморщился, но ответил, что шанс выплатить есть, если устроиться в хорошую добытную ватагу. Впрочем, дарит тут же с усмешкой добавил «И не есть и не пить весь этот год». Может, те трусы из пустоши, что ушли, не навешивая на себя новых обязательств, были не так уж и неправы? Платить им всяко меньше. Впрочем, сейчас, после слов учителя Пеклита, никто не шагнул вперед. Все все уже для себя решили. Даже Калира стояла, стиснув зубы. Пеклит кивнул. «Начало обнадеживает: Сегодня хотя бы откровенных трусов среди вас не осталось». А «Вот это клевета! Ни разу за прошлые дни никто не решил остаться в лагере. Но Пеклиту не было до моих мыслей никакого дела. Он обвел нас взглядом и начал закруглять свою речь. «Поглядим, сколько из вас лишь притворяются храбрецами! Ваш путь лежит в сторону среднего брата!» Пеклит вытянул руку к горизонту, где из облаков поднимались гигантские вершины с огромными снежными шапками. «Там, в дневном переходе, отсюда разбит второй лагерь Ордена!» Впрочем, для вас этот путь займет больше одного дня. На ночь советую забиться в какой-нибудь угол и переждать. Помните, вокруг звери, и не всегда они ходят на четырех лапах. Как поощрение и проверка вашей удачи, по всему лесу разбросаны ценные призы. Найдете ли вы их, зависит от вашей судьбы. Небо смотрит на каждого. Пеклит махнул рукой. Выпускайте. Никто не позволил нам выходить всей толпой. Нет. Один класс в день, два дня на путь, а позади следуют, подгоняя послушники ордена. Шестого класса в лагере не было вообще. Им не светит стать послушниками ордена или получить от него награду. С наемниками понятно, таков договор их отрядов с орденом. А вот остальные не смогли угодить талантом. Я помню, как сложно давались победы над этим классом наемников в начале и как с каждым месяцем они сдавали позиции». Оказывается, возраст очень много значит. В шестом классе оказалось больше всех идущих, что так и остались на этапе закалки, не сумев сжать силу неба в средоточие даже после толчка зелья возвышения. Да и остальные получали звезды с трудом. У нас, талантов первого класса, четверо осталось на закалке, двое не добрались до пятого узла. У шестых таких 10 и 14. Больше половины класса. Их время упущено. Лучшие годы для идущего они потратили на преодоление этапа закалки. Неважно, что было тому виной. Лень, отсутствие таланта, бедность, заставлявшие их отдавать все время тяжелому труду, а не медитации и тренировкам. Итог один. Их будущее определено. Им никогда не вырваться за этап воина. Каждый новый узел будет даваться им все тяжелее и тяжелее. И тем обиднее мне терять это драгоценное время из-за странностей Ордена. Скудность ресурсов, что доставалось нам в школе, о которой было столько разговоров по дороге из нулевого к гряде, раздражала. Особенно слушая рассказы местных о прошлых годах. Вот уж не повезло с годом поступления, так не повезло. Раздосадованный отсутствием техник, постоянными отказами Кадора, я все силы тратил на медитации и открытие новых узлов. Мне с моей оплеткой меридианов наверняка приходилось проще всех, хотя я и считал, что хуже некоторых талантам возвышения. Жаль, что я пробуждал и те узлы, что перечислены в школьном наставлении воина, и те, что нарисованы в свитке арикола, тратя впустую время. Нужно было выбрать что-то одно. Ведь я не только не сумел добраться до следующего уровня применения шипов, но и с полученными от старейшины техниками вышла незадача. Я мог применить лишь две из них. Для остальных же не успел открыть узлы. А ведь почти все их требования совпадали со схемой в куцом наставлении школы. Сосредоточься я только на школьном наставлении, и мог бы уже освоить все семь подаренных техник. Вдвойне жаль, потому как и мне с каждым днем все больше казалось, что узлы для шипов требуют все больше и больше силы для своего открытия. Если это так, то ее можно было потратить гораздо выгоднее, прекратив развивать технику для следующего созвездия и сосредоточившись на более простых техниках. Впрочем, я встряхнулся, отгоняя мысли прочь. Вложился все равно удачно, не о чем жалеть. Впереди день пути в лесу. Маскировки пока нет, да и бесполезна она сама по себе без зелий и настоев. Для оружейной техники старейшины тоже не все так просто. А вот возможность быстро передвигаться будет очень кстати. Если сумею быстро освоить. Мне пришлось напомнить это себе и проверить мешок с зельями. На новом поясе те, что выданы мне за победу на арене. А вот за спиной есть небольшой запас утаённой тёплой росы. Три штуки. На две попытки освоения новой техники хватит за глаза. Если в своих шипах я уже два месяца как уверен, то возможности тренироваться с... Как всегда, я не был властен распоряжаться своим временем. Мои размышления прервал грубый голос. Все, заканчивайте медитацию! Ваша очередь!» Я открыл глаза, оглядывая двор лагеря. Невысокий в полтора роста взрослого мужчины чистокол из брёвен ограждал пространство 50 на 50 шагов. лишь чуть больше привычного мне двора бурсы. На одной половине лагеря стояли странные, вытянутые в длину навесы домики из ткани, которые служили нашим пристанищем эти дни. Их Гунир назвал палатками. На второй половине перед воротами маячили три одиноких фигуры учеников и послушники, что служили ордену в лагере. На земле, там, где недавно располагался весь наш класс, остались только мы с Великор. В лес отправляют не только начиная с самого слабого класса, но из самых слабых учеников. А в прошлом году разбивали просто по рейтингу силы, невзирая на классы, и выпускали учеников волнами с небольшим разрывом. Я подхватился с плотно утоптанной земли, поправил мешок и меч за спиной, повернул голову к великор, что красовалась блестящими, плотно сидящими на фигуре кожаными доспехами серо зеленого цвета. Короткая, открытая спереди защитная юбка посередину бедра. Ромбовидная защита живота и средоточия. Поверх нее, охватывая все тело, четыре парных, наползающих друг на друга пластины с ремешками впереди. Раковины наплечников, крохотные бронзовые заклепки, тиснение растительным орнаментом по коричневым краям деталей доспеха. Достойная награда от города победителю. Жаль только, что Фатор оказался прав, и сама броня явно сделана на более крупного бойца. Конечно, над ней поработали руки мастера, но горловина доспеха по-прежнему слишком велика. Открыта не только шея, но и даже ключицы. Здесь явно не хватает еще одной детали защиты. Я кивнул великор. «Удачи!» Мое пожелание осталось без ответа. Великор лишь мазнула по мне взглядом и двинулась прочь. А я потрогал шею над шнурками амулета и обучалки. Гладкая кожа. Ничего там нет. Ни следа. Глупо, конечно, проверять. Мне ли не знать возможности своего тела и мощь школьного зелья заживления ран. Такое бы отцу тогда. Пробитая мечом шея зажила уже к утру, но первые минуты, когда казалось, что голову мне снесли напрочь, шею пробили насквозь, а кровь хлестала сквозь пальцы и не давала толком дышать. До сих пор вздрагиваю от воспоминаний. Очень уж великор оказалось злопамятна. Тогда, когда рассекла мне ухо, она сдержала гнев, сохранила его в сердце. А на арене, чтобы она не говорила перед этим, расчётливо поквиталась со мной за нарушение слова. И снова формация на мне не сработала. Хотя, как признал оправдывающийся Пиклит, такое случалось и прошлые годы. Но дважды на одном человеке впору задуматься о причинах. Под присмотром стольких воинов и лекарей мне умереть не дали. Но ощущение я хлебнул через край. Чуть не захлебнулся. Кровью. Проводив взглядом спину великор, скрывшуюся под сенью исполинов, я дождался кивка послушника и сам шагнул за ворота. Что в поездке от границы нулевого, что в этом путешествии к лагерю, послушники нам не давали сделать и шага в сторону. Это, спустя полгода обучения, до да накануне лесного экзамена, казалось мне глупостью, очередной. Здесь, под кронами, в одиночестве, оказалось не так уж и страшно, как это представлялось с подмостей лагеря. Глаза привыкли, мир раскрасился красками, наполнился ароматами и звуками. Еще недавно я грозился прорвать это темное живое небо, Что заслонит от меня солнце? Солнце и впрямь скрылось за сотнями слоев листвы. Вот только сейчас у меня не осталось к нему никакой вражды. Как вообще можно было подумать, что хоть что-то может стать преградой для пути к небу? Ведь это намерение всегда в моей душе, в моем сердце. Путь открыт для всех. Даже неразумные звери уже несколько столетий могут идти к небу. Не знаю, что понуждает их двигаться к нему. Мне же нужны схватки, преодоление себя. Момент победы над сильным врагом, когда твое сердце разрывается от эмоций и ощущений. Я хочу увидеть все пояса, весь мир. Узнать, каким он может быть. Что я видел раньше? Песок? Руины? Одни эти лесные небесные исполины уже стоили всех мучений за эти полгода. Но чтобы двигаться дальше и увидеть новые земли пояса, нужна сила. Она особенно важна сейчас, когда в моей жизни могут появиться враги. Я не боюсь их. хотя Великор наглядно показала, как я еще слаб, но переживаю за свою семью, чтобы защитить их мне то и нужна сила и деньги стоять я тебе сказал триста шагов, а ты уже куда уперся э услышав знакомый голос, я остановился, опираясь на копье и впрямь погруженный в свои мысли увлекся и забыл про уговор. я усмехнулся, а ведь Гунир повторил все пять раз. он как раз догнал меня, заступил дорогу и с вызовом спросил. «Да что с тобой происходит, а?» «Знаешь...» Я еще раз задумчиво осмотрелся по сторонам. «Мне здесь хорошо. Не жарит солнце, приятно прохладно. Эти запахи... Я привык к тому, что у нас в пустошах нулевого запахи словно выгорели, а здесь в них чувствуется жизнь». Гунир сокрушенно покачал головой. «Жизнь он чует. Умник». Сейчас эта жизнь выпрыгнет из кустов и откусит тебе задницу. Ты словно на прогулке. Все равно здесь хорошо, — я пожал плечами. Лучше, чем в саду. Здесь больше жизни. Небо!» Гунир закатил глаза. «Почему ты отняла разум у этого нужного нам парня в самый неподходящий момент?» Нас догнали остальные. Дарит щелкнул пальцами. «Леград, ты впрямь! Я бы сказал, как наивный горожанин!» Но наивный горожанин — это ведь я. Правда, вера словам Пекли, то у меня не беляж. Так оно и есть, — Гунир хмыкнул. Это ж надо так ляпнуть. Очистили от всех зверей. Каждую нору заглянули, что ли? Я отмахнулся от этих причитаний. Я все понимаю. Чего вы нагоняете страху? Я о страшилке по вечерам уже слышал. Ага. Гунир кивнул, оглядел меня и недовольно забормотал. Слышал он. «Да ты в кровать появлялся, когда уже утро близко. Хуже великор. Вот уж кого нужно было обозвать одержимом возвышения. Зато у меня есть сила. Я с вызовом, желая чуть развеселить парней, замер на миг и картинно оперся на копье. И уверенность, что мы доберемся до лагеря». «Нельзя вот так загадывать», — Гунир сморщился от моих слов. «Нужно говорить, идем к лагерю и ничего не загадывать заранее». Я заинтересовался и переспросил. «Ты поэтому посылал всех, кто хотел идти с нами? Не так говорят, как положено?» «Нет». Гунир даже остановился. Глядел на меня серьезными глазами, в которых не осталось и следа вечной насмешки. «Чем больше толпа, тем больше шума. И больше сложности. Можно и так, толпой. Какие только заказы мы, волки, не берем. Но...» «Леград, кто они мне?» «Соученики?» «Не густо. Закон ватажника — вернуть добро. Небо видит все. И кто знает, какой малости удачи не хватит тебе в трудный час. Гунир рубанул воздух ладонью. От них я добра не видал. Насмешки, подколки горожан над глупым ватажником. Слыхал, у меня хороший слух. Дарит хмыкнул. Так я тоже язык не сдерживаю. Гунир бросил короткий взгляд на Дарита. Не сравнивай, ты говоришь это в лицо, а еще ты стоял рядом со мной в драке. Дарит теперь захохотал. «Да я, выходит, продуманный тип!» «Ты балабол!» — отмахнулся Гунир. «Продуманный у нас орнит, но я ему сразу кукиш показал. А остальные думать начали только месяц назад Ха -ха -ха -ха, тихонько, почти беззвучно рассмеялся Зимеон. Все же, как бы ты нас не любил, но у охотников-пустоши много с вами ватажниками общего. Мясо нужно заслужить!» Здесь я не выдержал и сморщился от таких слов, но промолчал. Не настолько я хорошо знаю жизнь в пустошах и как оно обстоит с этим в других поселках. Мой опыт не в счет. Что там и как решал отец у костров после охоты меня не интересовало. Игры, болтовня с новыми приятелями, свежие книги при свете лампы, а в книгах про такое не писали. Гунир тем временем кивнул. «Я не люблю глупцов, самодовольных и наглых глупцов, что теряют голову от обилия силы вокруг». Гунир указал пальцем на Зимеона. «А ты совсем неплох. Думаешь, прежде чем говорить. Да и следы учишься различать в лед. Зимён пожал плечами. «Я ж говорил дознавателю. Это мой талант. А песок, трава, круг или пояс вокруг? Разница не столь велика». Я влез в разговор. Просил силу, что кружит голову. Чьи это слова? «Гунир покосился на меня», — ответил с усмешкой. «Шестого боевого дяди. Он сам из ваших». Дарит внезапно вздохнул. Раньше, чем я успел спросить подробности про этого шестого дядю. Девчонка, жалко! Гунир ухмыльнулся. Чего это? Одни тут. Может, поищем? Дарит тоже расплылся в улыбке. Поможем? Гунир коротко хохотнул. Желельщик! Перелез через упавший ствол и бросил насмешливый взгляд на Дарита. Я еще вчера к великор подходил. Нормально все будет с ними. Она их сама поведет. Главное, чтобы послушники их не сильно далеко отогнали. Или чтобы они, как леград, не удрали в заросли. Дарит сокрушенно впечатал кулак в ладонь. Эх, такой план спасения сорвался. Ага. Зимен хмыкнул и стукнул болтуна Дарита по плечу. За такие планы великор может и сломать что нить Но Дарит лишь отмахнулся. Много она фатуру сломала. Поначалу-то, уточнил Зимен и принялся считать: Рук шесть, три ноги и ребер без счета. «Только он сам и скажет точно, сколько их треснуло от ее кулаков, если не сбился». Дарит покачал пальцем. «Зато теперь...» Гунир зашипел и замер. «Тихо!» Мы все закрыли рты и принялись оглядываться, пытаясь проникнуть взглядом сквозь кусты. Жаль, что на зверях нет печатей. В школе и лагере я еще не видел людей без контрактов или указов. И даже тонкие загородки не оказались преградой для моих глаз. Наверное, печати будет видно и среди этих зарослей. Беда в том, что сейчас нам страшны звери, а не люди. Можно было бы беспокоиться о снежинках, но оставаться ради меня в лесу лишнее время, рискуя опоздать в лагерь сбора, сомнительно. Не зря же нас разделили на целый день. Нет, Бравур может и способен приказать такое своим приспешникам, но как бы они встретили нас в лесу? «Особенно сейчас, когда из-за моей прогулки в размышлениях мы прилично сместили точку начала нашего путешествия ко второму лагерю. Это нужно иметь того, для кого лес, как открытая книга. Ватажника». Гунир Отмер шевельнулся и негромко произнес: «Пусто. Заканчиваем с разговорами. Через семь тысяч вдохов привал». Обвел нас взглядом. «Тогда и будем чесать языками». Нам оставалось лишь кивнуть на эту команду. Что-то мы и впрямь разболтались. словно и не болтали обо всем подряд все три дня до лагеря и в нем, Например, о том, почему так странно выпускают в лес. Снизу рейтинга. В школе вроде считали, что первым будет легче, пока лес не взбудоражен. Гунир лишь смеялся над этим. Не отрицал, что доля правды в этом есть, но слишком малая, чтобы так серьезно к этому относиться. Если совсем по-глупому не попасть в засаду зверя, то экзамен не должен доставить больших хлопот никому из учеников. Нить маяка всегда укажет направление, оружие и техники помогут защититься, а зелья заживят раны. Тех же, кто не сумеет отбиться от какой-нибудь багровой лианы, Гунир жалеть не собирался, а если этим неудачником окажется Циан, так еще и порадуется. И повторил эти слова самому Циану в лицо этим утром, едва не доведя дело до схватки. Мне же оказалось безумно интересно в лесу. В памяти намертво остались все уроки и картины учителей школы. Но сейчас, вживую, наблюдая за Гуниром и слушая его детальные пояснения, что он время от времени давал всем нам, голые знания превращались в опыт, который мог спасти жизнь. И сейчас, и в будущем. «Не прав был, да». Гунир как-то по-особому прищелкнул языком. «Изрядно Орден почистил округу. Глядите, тут сердце земель брюхожора». Дарит сосредоточенно кивнул. «Ага, помню. Поляна». Палец Гунира двинулся слева направо, указывая нам, куда смотреть. «Вон там, чуть позже, будет свет и тепло. Старый золотистый дуб, густая молодая поросль. Гляньте, как странно поблескивает трава. Это остатки слизи брюхожора, совсем малая и сухая. Дня четыре, не меньше ей. А как так, если ему жрать каждый день хочется?» Зимеон весь подался вперед, внимательно вглядываясь в то, что мог оценить только он сам и Гунир. «Да, вижу. Вон у кустов след самый свежий». Я пока едва нашел только слизь и уж точно не видел никаких следов. Ни старых, ни свежих, даже у кустов. Оставалось лишь вслушиваться в чужие переговоры. «Точно. Вон за кустами его и прибили. Глянем? Ну, давай». Смотреть, впрочем, особо оказалось не на что. За плотными невысокими кустами оказалась та же трава, разве что сорванная до земли в нескольких местах. А еще здоровое, дурно пахнущее пятно, покрытое шевелящимися насекомыми. Причем некоторые из них оказались никак не меньше, чем в ладони размером. Гунир кивнул. Кровь, но была, пока не сожрали. Земен же растерянно озирался. А туши где? У алхимиков, удивился Гунир. Где же еще? Так ведь у брюхожора ценного почтения нет ничего. Гунир согласился. Это если тащить на себе, да через пол леса. Тут же орденцы прошлись. Один с техникой хранения, другой с мешком. Им идти до лагеря всего ничего. У нас мешок путника только в команде главы Мириота и первого боевого... Гунир снова запнулся в который раз, как только дело доходило до этого самого первого после главы в атаге воина. э у его правой руки, в общем. А техники такой и вовсе нема. Полетом низковатый. Гунир сплюнул и добавил. «Всяк собьёт». потому обходимся зельями». Я внимательно вслушивался, но не мог не уточнить. «Значит, они тянут тушу целиком?» «Ага». Убил, наложил технику. Туша усохла, будто месяц на солнце пролежала. Но осталась мягкая, не как камень. А в мешок путника хоть десяток брюхожоров влезет. Я оживился. «Вот прям десяток. И как его тогда поднимать?» Вот это была интересная байка. в отличие от того, кто и сколько в кости выиграл у них в Ватаге. дарит рад помочь, опередил даже Гунира. «Это артефакт!» «Если бы он еще и сам рассказывал такие вещи, а не после вопросов, то я бы даже медитациями жертвовал. Но чего нет, того нет. Всегда приходилось спрашивать, потому как что для меня диковина, для них местных привычная вещь». А дарит же продолжал делиться подробностями. «Дорогой артефакт, потому и мало у кого есть». И вес он вместе с размером убирает. Воину даже полный мешок путника вполне по плечу. Впрочем, они и по качеству отличаются. Гунир отмахнулся. У ордена лучшие. Сами и делают, не покупают на стороне. А тащат всё, потому как в лагере послушников много. Там наружу добытое вытащат. Ведь есть кому руки пачкать. Желчь, железы, шкура, кости. Мясо ящером пойдет. Я кивнул. Ясно. Да уж чего тут неясного. — хохотнул Гунир. — Увидишь в Академии. А может, и сам поучаствуешь, пока тебя не приметят. Давай, доставай нить. Говори, куда идти. Я молча кивнул еще раз. Еще один разговор, что мне предстоит. Несмотря на всю ярость памятного разговора с Великор, мы не настолько повышали голос, чтобы остальные соученики оказались в курсе моего решения. Я это точно знаю, потому что иначе уже давно бы меня засыпали вопросами. Хотя... И до этого никто из посторонних не радовал общением или ответами на глупые и наглые вопросы. А уж в такой сложной ситуации, когда изменились все мои планы, я и вовсе стал копией старшей. Много презрения, пустой взгляд и угроза что-нибудь сломать в крайнем случае, когда совсем нет сил терпеть вопросы. А что между вами случилось? Даже на своих ребят огрызнулся пару раз, и неугомонные Зимеон с Гуниром перестали меня донимать. Но ведь так не может продолжаться постоянно. Уж кто-кто, они обязательно должны узнать об этом. И до того, как я при всех откажусь от Академии. Я вздохнул и потянулся за нитью. Амулет сокровища лежал в отдельном кармашке на поясе, надежно прижатый ремешком. Небольшой, легко умещающийся в ладони восьмиугольник из легкого золотистого металла, толщиной с палец. По ребрам бежали густо нанесенные крохотные символы. Одна сторона амулета шершавая, другая — гладкая. Положить на ладонь гладкой стороной вверх, потянуть через сокровище энергию неба. Три десятка вдохов ожидания, и вдоль одной из сторон амулета сквозь золото проступила черная черта. Я медленно принялся разворачиваться, наблюдая, как темнота ползет по граням. Вытянул руку, повторяя направление черты. «Туда!» — Гунир хмыкнул. «Туда, так туда! Вам ноги бить, если чё!» Впрочем, не прошло и тысячи вдохов, как медленно идущий впереди нас гунир замер. Я негромко спросил, «В чем дело?» Затем бросил еще один взгляд по сторонам и сосредоточился на гунире. Тот теперь сидел на корточках и что-то внимательно оглядывал перед собой. Отмахнулся от меня. «Ничего, так. Тут росло что-то», хмыкнув, не стал сдерживать язык Зимеон. «Но его аккуратно вырвали». Помолчав, гунир все же добавил. «Не ученик, кто-то из послушников». Я тоже хмыкнул. Это же надо. Провожали в лес со словами, что хотят проверить нашу удачу и судьбу, и разбросали для этого призы по всему лесу. Призы, ни одного из которых мы еще не нашли. Зато что-то действительно ценное, судя по кислой имени Гунира, послушники Ордена прихватили с собой. Можно попробовать понять, что здесь росло. Но к чему? Это уже прикарманил кто-то другой. Я неожиданно почувствовал прилив злости. Раньше, решив связать жизнь с Орденом, Я не позволял себе такого, но теперь жалкий орден. Даже у нашей деревни была черная гора с кучей сокровищ растений. Даже у меня был свой лабиринт, в котором нашлись бы и призы для внимательного добытчика, и даже монстры для его испытания. Если бы я был главой деревни, то какое место для тренировок и испытаний можно было бы там организовать? А эти? У них даже нет куска леса, где они бы выращивали настоящие призы для экзамена. Впрочем, я оборвал сам себя. Кто это сказал? Я сам придумал. Это ведь новое место, новый лагерь. Возможно, там, где проводят экзамен для ставшей главной школы, есть все, что я могу придумать, и еще немного сверху. И кто здесь жалок? Не мыли, что засущие сущие объедки сейчас прочесываем лес и рискуем жизнями. Дальше я шагал молча, спокойно следуя жестам гунира. Впрочем, скоро ему это надоело. и он решил взяться за наши тренировки. И принялся выискивать жертв, раз за разом. Гунир медленно присел, скрываясь за кустом, и зашептал. «Острозуб, молодой, даже цвет не набрал». Гунир вернул на место ветку, повернулся, принялся оглядывать нас, выбирая чья сейчас очередь. «Мир, давай!» Бывший крестьянин, а теперь без пары дней вольный послушник Ордена Морозной Гряды кивнул. Скорчил зверскую рожу и поменялся с гунером местами у куста. Скинул левую руку, помедлил, наверняка рисуя обращение к небу, и резко встал в полный рост. Сверкнуло и коротко свистнуло, а невидимый мне зверь отчаянно завизжал. Впрочем, вой острозуба мелкого падальщика быстро стих. Если без окраса, то он уровня закалки. Один из тех, кого я десятками убивал в Черной горе, обходясь кинжалом и копьем. Куда уж ему выстоять против техники, пусть и начальной человеческого ранга. Гунир принялся снова нас оглядывать, а потрошить его будет. Дарит, не дал я насладиться гуниру игрой на наших нервах. Лично меня тошнит при одной только мысли об очередной шкуре. Не думаю, что мы с Земеоном забыли этот навык всего за полгода. Пусть горожанин мучается. Вот невезуха, тоскливо заявил Дарит и, шагнув на поляну, слегка пнул тушку убитого зверя. Небольшое, размером с мелкого шакала создания, Тонкие лапы, худое тело, вытянутая морда, пасть, полная острых мелких зубов, коричнево-серая шерсть, забитая колтунами и колючками. С зуба можно сдать сердце и желчный пузырь, если у Дарита получится вырезать его целым. С усмешкой, наблюдая мучения Дарита, Гунир негромко сообщил. "Идем хорошо. Уже обогнали всех наших». «Чё?» — удивился мир. «Правда?» Ага, Гунир довольно кивнул. Последних больше двух тысяч вдохов назад. Дарит замер, вернулся к нам и спросил: И кто это? Ответил ему Зимеон. Харнит, верно? Ага. Гунир снова кивнул и похвалил Зимеона. Ты молодец. Считай, что отработку вольным уже нашел. Я поговорю с отцом о тебе. Место найдем. Зимеон молча шагнул к Гуниру, протянул руку. Через миг они уже стискивали друг друга за предплечье, улыбаясь и меряясь силой. Я негромко отметил. Оциан все же кое-что знает о лесе». Я сказал это лишь, чтобы поддержать разговор, и не ожидал, что удивленный гунир замрет и буквально выпучит на меня глаза. «Чё? Откуда бы ему знать хоть что то о лесе? Он такой же тупой горожанин, как дарит. «Что?» — теперь удивлен оказался уже я. «Я думал, он из семьи наемников. «Эх!» — Гунир усмехнулся и отпустил руку Зимеона. «Опять болтаем по попусту в лесу. Батя бы уже нам пинков прописал». «Ладно!» — Гунир вздохнул, шагнул ближе. «Гляди! Не прав ты! Сану первому пришла мысль продать свой талант в отряд. Наемничество в их семье начнётся с него. Так-то он прав, конечно. Тигры на него не пожалеют алхимии, трав, да и денег». В их отряде почти нет никого выше пятой звезды. Есть два сильных бойца, глава, которому уже под пятьдесят, сын его ещё неплох, ну и старейшина, конечно. Старейшина и глава уже вряд ли выше поднимутся. Сын главы...» Гунир пожал плечами. «Кто знает, каков его талант, как его тело выдержит возвышалки. Глядишь, улыбнётся Циану удачи и станет он следующим главой тигров. Тем более и орнит ему с плеча, подкинет щедрот». «Вот только мне не по вкусу такой путь. Потому я его и шпыняю. Каждый выбирает сам». Я тоже усмехнулся, думая о себе. «В ордене ему тоже немногое светит». Дарит его недоуменно переспросил. «Так кто тогда их ведет? «Ты тащи сердце, хватит его уже кромсать, и не отвлекайся!» прикрикнул Гунир, но ответил. «Мелкий, драст который из семьи лесорубов. У него есть кое-какое понимание леса». Как сказал бы старикашка Кадор, он на грани малого успеха. Гунира захихикал, похоже, передразнивая нашего учителя. Хе-хе! Я поморщился, спросил. А великор? По мне. Гунир прекратил смеяться, пожал плечами. Эй, можно переть просто напролом через лес и рубить бошки глупых зверей, что встанут у нее на пути. Не, я не про это. Мне пришлось уточнить. Мы ее обогнали. «Не скажу. Следы орниды видел. Там приметная подошва. И потому про него говорю. А вот как быстро идет старшая со своим довеском. Тут лучше промолчу». Кунир пожал плечами и вдруг повысил голос. «Ты куда ножом полез?» Я сам сморщился, видя, как дрогнула рука Дорита. Гунир же принялся ругаться. «Придурок! Рукой! Рукой тянуть нужно было!» Я покачал головой, понимая, что совет уже опоздал. вот и остался дарит без прибыли с желчи что же надеюсь нам еще кто-то попадется для тренировки